скрутил меня в самую критическую минуту, когда я был буквально без копейки, дал мне 5000, взяв же вексель на 50. И когда заручился таким образом против меня документами на 100.000, ну, тут уже не трудно было принудить меня нравственным насилием выехать в ту же ночь из Украинска с обязательством никогда и носа туда не показывать. И с тех пор он держит меня за горло под вечной угрозой засадить в долговую тюрьму. И это всё за то, что я люблю вас, что я смел мечтать сделать вас своей женой. Я бежал в глушь, в Боголюбскую губернию, как вол работал на фабрике, живя одной мыслью сколотить наконец капитал, чтобы швырнуть его этому вашему дедушке и выкупить свои документы. Но к несчастью дело не удалось, провалилось, и тогда ваш же сородич, господин Блудштейн, явился ко мне с предложением идти служить к этим, как вы говорите, вампирам, чтобы погасить свои долги Бен-Давиду, который, к слову сказать, тоже участвует своими капиталами в компании с этими самыми вампирами. Что ж, Вы не знали этого, но ну, так знайте. Этот ваш достойнейший, благороднейший рабби Соломон не считает предосудительным высасывать кровь и пот из русского мужика и солдата. Кодекс еврейской нравственности ничего против этого не имеет. Так вот почему я выкупаю этот проклятый долг ценой унижения, ценой позора своему доброму имени. Вот почему я здесь. Можете теперь презирать меня, если хотите. Я действительно я стою подозрения, потому что лучше было бы тогда же пустить себе пулю в лоб, чем терпеть такую рабскую жизнь. Но что прикажете делать? Я слишком любил вас, слишком надеялся, глупец, возможно, есть ещё счастье в будущем. Я откупаюсь теперь потому, что до сей минуты продолжал жить всё той же надеждой. А если она потеряна, если вы презираете меня за это, что ж, вы свободны, я возвращаю вам ваше слово. Граф говорил горячо, с увлечением и так убеждённо, веруя сам в истину своих слов, что взволнованная до глубины души Тамара Дослушивала его уже с крупными слезами на глазах. Она поняла, что эта служба его в товариществе есть величайшая нравственная жертва, которую он приносит ради неё, что он любит её всё так же, как и тогда, и несёт свой ужасный крест потому только, что не утратил ещё надежды когда-нибудь соединиться с ней. Маглаляна после этого не гнедовать и бросать в него камень. Нет. Он нравственно ещё больше вырос в её глазах. И теперь ей стали понятны и это смущение, и эта сдержанность, как будто даже холодность, как я обнаружил он в первые минуты их неожиданной встречи. Презирать вас, оттолкнуть вас. О нет. Я слишком люблю вас. Люблю всё так же, не от больше даже. Я ещё больше уважаю вас теперь, с увлечением говорила она, горячо сжимая его руку. Правда, я слыхала, что дед скупил ваши векселя и что вы должны были оставить Украинск, но я не знала всех обстоятельств, всей подкладки этого дела и вашего молчания. Теперь мне всё ясно. Простите, Я виновата перед вами. Я смела усомниться в вас. Это ужасно. Я не сержусь, Тамара, растроганным голосом произнёс Каржоль. Я только хотел сказать вам всю правду, чтобы вы знали и с меня довольна. Ваши слёзы эти, ваша улыбка, всё это говорит мне, что все недоразумения между нами кончены. Не так ли? Да-да, повторяла она ему с улыбкой счастья сквозь слёзы. Да, кончены и навсегда. Я верю в вас и не усомнюсь более.